Глава 54. Полина. Я не ожидала. Настолько не ожидала, что цветы выпали из рук. Мы столько раз обсуждали нашу дальнейшую жизнь, строили планы на будущее. В них не было свадьбы. Я думала, Герман понимает. Я не хочу слепой идти под венец, не видеть лица любимого мужчины, когда он будет давать клятву, не знать, как я выгляжу в самый важный день в моей жизни. Не хочу, чтобы кто-то другой надевал ему кольцо на палец вместо меня. Не хочу, чтобы невесту жалели, а жениху сочувствовали и шептались у нас за спинами. Разве так важно печать в паспорте? Раньше я мечтала стать его женой. Надеять белое платье, обменяться кольцами и клятвами. Возможно, мое решение могло быть другим, если бы не слепота. Какими бы хорошими ни были у нас отношения, у меня не исчезали сомнения. Возможно, я вспоминала прошлое, возможно, просто боялась. Мужчины уходят даже от здоровых женщин, заводят любовниц. Надолго ли хватит Германа? Он будто привязан ко мне, никуда не выходит. А ведь такому активному деятельному мужчине тяжело сидеть в четырех стенах. Он не ходит на работу, не встречается с друзьями, чтобы отвлечься, расслабиться, отдохнуть. Полина? Мое молчание затянулось. Герман мягко напомнил, что ждет ответ. Мне не хотелось его обижать, тем более при свидетелях. Его семья ждет, что я скажу «да». Теперь они и моя семья. «Я могу подумать?» Я ухватилась за эту мысль, так вовремя пришедшую в мою голову, как за спасительную соломинку. Я настолько растерялась, что ничего не могу толком сообразить. Мне казалось, что я вижу, как переглядываются домочадцы. «Осуждают меня?» Бедная слепая девушка должна радоваться, что такой мужчина зовет ее замуж. Я и радовалась, но где-то глубоко в душе. Полина, не волнуйся. Поднялся Герман с колен и подал мне цветы. Конечно, ты можешь подумать. Нам некуда спешить. Мы все равно никогда не расстанемся. Штамп в паспорте ничего не изменит. Он прижал меня к себе. Как же хотелось увидеть его лицо. Голос спокойный, в нем даже звучит улыбка, будто он не расстроен. «Знал, что я откажу?» «Герман...» «Не надо ничего объяснять, Полина, я все понимаю. Подумай, но не забывай, что ты уже моя, и я тебя никому не отдам». Он обхватил мое лицо и при всех поцеловал. «Ты еще скажешь «да», — шепнул Герман, едва слышно мне в губы. Уверенно, кроме меня, его никто не слышал. «Вижу, я вовремя заглянул. Поздравляю!» «В гостиную вошел Андрей». Наш поцелуй он расценил скреплением будущего союза двух любящих сердец. Как же неудобно. Полина попросила пару дней, чтобы подумать. Мое лицо наверняка вытянулось от удивления. Пару дней? Полина, я бы на твоем месте не спешил с ответом, поддержала меня Зинаида Владимировна. Нам будет очень интересно понаблюдать, как мой сын добивается твоего согласия. Вроде все перевели в шутку, а у меня на душе было неспокойно. Все поняли, что это был отказ. Разве Герман заслужил, чтобы я своими сомнениями его обижала? Ведь наверняка ему неприятна эта ситуация. Заплакала Арина, и все внимание сразу же переключилось на малышек. Она нас с Германом сразу же забыли. Оказалось, что Маша ее стукнула игрушкой, а, услышав плач сестры, сама разрыдалась. Остаток вечера мы занимались детьми. Кормили, купали, укладывали спать. О предложении Германа никто не вспоминал. Складывалось ощущение, что об этом все забыли. Только я выкинуть из головы не могла. Ведь правильно поступила? Тогда почему так тоскливо на душе? Зинаида Владимировна позвала Германа посмотреть какие-то файлы, присланные дизайнером. Я лежала в постели с закрытыми глазами, ждала моего мужчину. Маша зашевелилась в своей кроватке. Я открыла глаза по привычке. Повернула в сторону, где стоит ее кроватка. Свет. Мутный свет.